Николай Краснов-младший. Незабываемое. 1945-1956. Предисловие. Лиэнц, Клагенфурт, Талмеццо, Юденбург название этих небольших австрийских городков в Тирольских Альпах в 1945 году навсегда вошли в многовековую историю казачества одной из самых трагических страниц. Насильственная выдача англичанами казаков, воинов, стариков, женщин, детей на расправу советским палачам во многом ставила итоговую точку этой истории. Совместными усилиями СССР и великих держав была пресечена последняя организованная попытка возрождения казачества, предпринятая настоящими казаками и их прежними атаманами. По разным оценкам, всего в течение примерно месяца из лагерей казачьего стана и частей 15-го казачьего кавалерийского корпуса было передано в советскую зону оккупации от 35 до 50 тысяч казаков, в том числе немало иммигрантов, участников первого этапа гражданской войны 1917-1920 годов, граждан целого ряда европейских стран. Выдача казаков, проведенная англичанами как настоящая военная операция с участием бронетехники, сопровождалась необъяснимой жестокостью по отношению к безоружным людям, в том числе женщинам и детям, надругательством над православными святынями казаков, разграблением казачьего имущества и многочисленными жертвами. Чудом избежавшие выдачи казаки оставили огромное количество свидетельств происходившего. За границей выходили сборники воспоминаний, посвященные той трагедии, А суд над графом Николаем Толстым, посмевшим в своей книге жертвы Ялты обвинить руководство Британской империи в предательстве и геноциде по отношению к выданным в СССР русским беженцам, освещала вся мировая печать. Однако даже на этом фоне огромный интерес представляют впервые изданные в 1957 году воспоминания под Исаула Николая Николаевича Краснова-младшего, внучатого племянника донского атамана, известного писателя Петра Николаевича Краснова. В книге Николая Краснова «Незабываемое» рассказывается о выдаче казаков и их пребывании в советских тюрьмах и лагерях. То, о чем в 40-х-50-х годах в русской эмиграции могли лишь догадываться, впервые рассказал этот очевидец, сумевший выжить в системе ГУЛАГа и вырваться в свободный мир. Николай Краснов с момента выезда 28 мая 1945 года всех казачьих офицеров на так называемую конференцию, задуманный англичанами обман, позволивший единовременно обезглавить казаков, придав их вождей в руки СМЕРШа, находился при группе казачьих атаманов и генералов – Петре Николаевиче Краснове, Семене Николаевиче Краснове и его дяде, и других. Он стал последним из выживших казаков, кто смог впоследствии рассказать на Западе, как держались в те дни казачьи генералы, о чем думали. А само написание воспоминаний стало для Николая Краснова выполнением обещания данного любимому деду, Петру Николаевичу Краснову, во время их последнего свидания в Лефортовской тюрьме осенью 1945 года. Николай Краснов происходил из известного казачьего рода, давшему Дону и России немало известных офицеров, генералов, деятелей науки и культуры. Его отец Николай Николаевич Краснов-старший, также преданный в СССР и погибший в концлагере Потьма в 1947 году, казак станицы Урюпинской, полковник генерального штаба Русской императорской армии. После переворота 1917 года в составе Донской армии сражался с большевиками. В 1919 году с семьей был эвакуирован из Крыма. В эмиграции жил в Югославии, приняв гражданство этой страны. С началом Советско-германской войны Николай Николаевич Краснов-старший вступил в ряды русского корпуса, созданного для защиты русских эмигрантов от нападений титовских партизан а с началом формирования казачьих соединений германского вермахта перевелся в Казачий Стан, где преподавал в Юнкерском училище. Николай Краснов-младший родился в Москве в 1918 году, где в то время служил его отец. Ребенком оказался с родителями в эмиграции, окончил военно-инженерное училище, служил в Югославской армии в чине подпоручика, Состоял в Югославской патриотической антикоммунистической организации сбор Кстати, в 1945 году льотичевцев, подобно казакам, англичане передали в руки их идейных врагов – коммунистов-титовцев. После нападения на Югославию Германии сражался в рядах югославской армии с немцами, попал в плен. В 1941 году добровольцем отправился на Восточный фронт воевать с Красной армией. С сентября по апрель 1943 года он состоял в составе полка особого назначения «Брандербург-800», занимавшего, среди всего прочего, выполнением разведывательно-диверсионных заданий. Николай Краснов был ранен, за отличие по службе несколько раз награжден. Осенью 1943 года он был переведен сначала в русский корпус, а затем в казачий стан, в штаб его походного атамана Тимофея Николаевича Доманова. В самом конце 1955 года, после освобождения из СССР, Николай Краснов-младший выехал к своей кузине в Швецию, где и приступил к написанию воспоминаний. Несмотря на все старания, Николаю Краснову не удалось перебраться в США, где жила его мать. С женой Лилии Федоровной Вербицкой Николай Краснов поселился в Аргентине. Здесь он был избран атаманом местной казачьей станицы, носившей имя Петра Николаевича Краснова. В Буэнос-Айресе Николай Николаевич стал одним из организаторов Русского театра, основателем общества друзей Русского театра. Кроме незабываемого, он написал также сборник очерков «Власовцы в Советском Союзе». Готовился издать книги своего дела, в том числе еще ни разу не печатавшиеся. Однако подвело подорванное в ГУЛАГе здоровье. 22 ноября 1959 года Николай Николаевич скончался в Буэнос-Айресе, совсем немного не дожив до выхода в США второго издания своих воспоминаний. На страницах своей книги Николай Краснов рассказывает, как участвовал в лагерных театральных постановках, играл в том числе героев пьес Островского, Этот опыт пригодился и в далекой Аргентине. Не раз он выходил на сцену русского театра. На сцене этой он и скончался, играя роль в спектакле по пьесе Островского «На бойком месте». Впрочем, эмигрантская пресса в те годы неоднократно писала о некоторых обстоятельствах его смерти, которые, возможно, указывали на причастность к ней советских спецслужб. Но никто прояснением этого вопроса не занимался. Николай Николаевич Краснов-младший был погребен на кладбище в сан мартине В нынешней России имя Николая Николаевича Краснова-младшего, в отличие от его знаменитого деда, до сих пор малоизвестно. Надеемся, что книга «Незабываемая» послужит делу восстановления правды и доброго имени десятков тысяч русских казаков, оставшихся до конца верных своей родине. Не против России они воевали. Их врагом был ненавистный советский режим, который уничтожил и обрек на вымирание от голода миллионы россиян. И вынужденным сотрудничеством с Германией в 1941 году для многих в СССР лишь возобновилась гражданская война. Воспоминания Николая Краснова в этой книге предваряются вступительными материалами, освещающими самые страшные волны так называемого «расказачивания». Без знания описываемых здесь событий современному российскому читателю все еще трудно понять причины, сделавшие казаков союзниками нацистской Германии и приведшие к трагедии мая-июня 1945 года. Сегодня мы можем только повторить за казаками и мигрантами, ежегодно собирающимися в Лиенцы, чтобы вспомнить погибших. Пусть не суждено нам отомстить за наших братьев, отцов, матерей, дедов, но мы можем во имя их светлой памяти обещать ничего и никому не забыть. Тоже завещать своим детям, доколе будут живы потомки казаков, будут живы в них память и мечты погибших при выдаче в сталинских застенках и лагерях.